Вскоре зашуршали шаги, и снергу показалось сначала, что в беседку входит человек-невидимка, которого выдают только белый костюм и белая шапочка. Но белая шапочка была сединой, а в белом костюме был Мозес Сайприст, дядюшка Мозес, пожилой грузный негр, директор института нерешенных проблем, историк, медик. Экстрасенс, занимавшийся делом, которое одни втихомолку именовали шарлатанством, а другие — разведкой будущего. Они были давно знакомы. «О, молодой масса стах!» — дядюшка Мозес ухватил широчанной ладонью его руку, и зубы блеснули на черном лице — «Старый негр спешил быстро-быстро, сэр, погонял стратоплан. И вот он здесь, в Сибири. А еще его дедушка был уверен, что здесь никогда не тают вечные снега, и из-под них никогда не показывается земля». Он шумно устроился рядом со снергом, похлопал его по колену и продолжал уже серьезно. «И вот жизнь старого дядюшки Мозеса...» которого очень многие не принимают всерьез, и молодого мастера Стаха, которого всегда принимали всерьез, одинаково взъерошено. «Денис, вы уже посвятили нашего молодого друга во все детали?» «Я ждал вас». «А я плясал у костра старинный танец «Мбенбе» и бил в барабан». «Хотите совет психолога?» Занимайтесь серьезными делами, мысленно приплясывая, сжав зубы и став серьезнейшими големами, вы рискуете сузить свой ум в луч лазера, а этого никак нельзя. Не зря древние шли в бой под звуки флейт. Начинайте, я знаю, когда мне вступить. На Эльдорадо что-то происходит сказал Сергачев, мы заметили это поздно. Могли бы и вообще не заметить, но появились двойники психологов. И что самое парадоксальное, нас подвели именно нынешние условия, исключающие существование засекреченной информации. Еще во времена мира, разделенного на противостоящие блоки, высказывалась мысль, что лучший способ засекретить информацию — это опубликовать ее в каком-нибудь специальном издании, ибо ни у кого не хватит времени читать все подряд, — сказал дядюшка Мозес. Да, вот именно. Наши компьютеры содержат в себе данные обо всем, что происходит в Айкумене, но если не искать что-то специально, обдуманно, можно не узнать о нем до скончания веков. Едва мы стали запрашивать у глобального информатория все, что касается Эльдорадо, странности хлынули, как зерно из распоротого мешка. Оказалось, что они расходуют на свои нужды в два с половиной раза больше энергии, чем могут дать их энергокомплексы. Что их научный центр — если проанализировать его деятельность, кроме работ по плану Академии наук системы, ведет собственные работы, крупномасштабные и остающиеся для нас загадкой. Для плановых работ им не нужно такое количество энергии и такое количество научных работников. Мы обнаружили, что многие, кого мы считали работающими на Земле, находятся на Эльдорадо. «Мне все же плохо верится, что такое в наше время возможно», — сказал Снерк. «Как им удалось держать все в секрете?» «А они и не держали. Просто никто их не спрашивал. Никто не анализировал. Мы долгое время рассматривали Эльдорадо не как замкнутую систему, а как обыкновенный крупный город» вы можете сказать где в настоящий момент находится каждый кто учился с вами на одном факультете конечно нет сказал снег нас было шестьдесят контакты я поддерживаю с девятью вот видите с какой стати бить тревогу и подозревать неизвестно что если некий биолог переехал из киева в иркутск эльдорадо было для нас городом кстати о городах Есть все основания полагать, что кроме Беляевска, Ауриги и Урании существует четвертый город, о котором ничего не известно. Далее. По современным установлениям достигшего школьного возраста ребенка из внеземного поселения, можно отправить для учебы на землю, а можно и оставить на месте, если там имеется школа. Опыт колоний показывает, что первые относятся ко вторым как 80 к 20. Так вот, за последние 10 лет ни один ребенок с Эльдорадо не был отдан в земную школу. За последние 8 лет обитатели Эльдорадо прилетали на землю исключительно в служебные командировки. Маршруты для пребывающих на Эльдорадо туристов составлены таким образом, что определенные районы, несомненно представляющие для туристов интерес, неизменно остаются в стороне. Маршруты разработаны местным отделом Галакса, а рекомендации земной штаб-квартиры вежливо игнорируются. Три года назад... На Эльдорадо вернулись все их специалисты, стажировавшиеся на земле или работавшие по каким-либо программам Войкумени. Вывод таков: примерно через 5-6 лет после завершения плана колонизации Эльдорадо, зародились некие изменения, стали нарастать, приняли лавинообразный характер, и в итоге. В итоге мы просто не знаем, что там творится. «И обрати внимание», — сказал дядюшка Мозес, «за все эти годы никто, ни один человек с Эльдорадо не сообщил на землю о чем-либо тревожном или настораживающем». «А ваша служба?» — Повернулся Соснерк к Сергачеву. Наша служба давно должна была сообщить обо всем, что мы узнали сутки назад, обобщая и анализируя. Я вызвал с до трех человек, от которых мог и имел право потребовать объяснений. Людей, которым я, безусловно, верил. И что же? Первый буквально позавчера сломал ногу где-то в альплагере и пребывает в горизонтальном нетранспортабельном положении. Вторая рожает. Третий, ссылаясь на болезнь ребенка, попросил разрешения отсрочить поездку на неделю. Вот так. Никому из них я уже не верю. После этого я отправил на Эльдорадо под видом праздного туриста своего человека, но дальше космодрома он не попал. У бедняги, как выяснилось, аллергия на пыльцу одного очень распространенного там цветка. Медики отправили его назад с первым же звездолетом. Все остальные туристы благополучно миновали медицинский контроль. Не вижу в этом ничего сверхъестественного. Ничто не препятствовало местному отделению Динго сделать запрос и получить элстаты, всех наших сотрудников. Что получить? Вот видите, есть секреты, которых не знает и репортеры глобовидения. Вы не задумывались, на каком принципе основана работа автоматов контроля, не пропускающих посторонних в служебное помещение космодромов и лаборатории работ повышенной опасности? — Над этим многие ломают голову, — сказал Снерк. — Элстат. «В общем, это связано с электрическим потенциалом кожи и биоэнергетическими спектрами. Уникален, как отпечатки пальцев и спектр голоса, и так же, как они практически ни к чему не применим, а потому прочно забыт большинством человечества». «Так», — сказал Снерк, — «вы считаете, что они запросили соответствующие данные?» и установили на своих космодромах этакие «автоматы контроля»? Совершенно верно. И этот инцидент они могут воспринять как первый звонок к началу спектакля. «А моего, к примеру, Элстата, у них нет и быть не может», — сказал Снерг. «Но если они услышали первый звонок, могут выдумать что-то новое». «Ведь ваш следующий за поражением вашего сотрудника ход предугадать нетрудно». «Но Стах», — сказал Мозес, — «это же не андромедиане и не Сатана. Это земляне, с которыми происходит что-то непонятное и странное». «Вы к тому, что меня там не съедят? Если хочешь, так. Они же сами тебя приглашали». «Что, если они не безумысла раскрылись именно перед журналистом?» «Почему же тогда они выставляют с планеты человека Динго?» «Не вяжется одно с другим». «Не вяжется», — согласился Мозес. «Но это, повторяю, земляне. Свои, наши. Не понимаю, что у них там творится, но это кусочек земли» или оставался таковым до последнего времени. Что касается моих личных впечатлений, чувств парапсихолога... Стах видел картины, торопливо вставил Сергачев. Тот же эффект. Прекрасно, тогда он поймет. Не то, не такое. Подобных ощущений я не испытывал ни на одной обитаемой планете. Я не могу проникнуть в суть. «Блокада?» — спросил Снерк. «Как в том эксперименте в Найроби?» «Нет. Что-то другое. Не могу взять суть, но это не блокада. И временами... Временами казалось, что я то ли лишился своих способностей, то ли не умею их применять». Это дядюшка мозоста, давно изучивший свои возможности. — Вы должны лететь туда, Стах, — сказал Сергачев. — И Шеронин с Пчелкиным пусть летят. И вообще кто угодно. Мы пока расписываемся в своем бессилии. Попробуйте-ка вы, эмпирики. — Ага! — — Наконец и эмпирики на что-то пригодились, — сказал Снерк. — Эй, Томми, так тебя и сяк, уйди и не маяч, но, мистер Аткинс, просим вас, когда зовет трубач. Коротегин другого мнения об эмпириках. — У него чисто технические задачи и сложности, мне пора. — Куда вы едете завтра? — К папам по их настоятельному приглашению. — Это... «Это несерьезно, Стах! К чему вам эти богоискатели с компьютерами?» «Я обещал». «Хорошо. День не в счет. Послезавтра я вас найду. До встречи!» «Припекло их крепко», — посмотрел ему вслед дядюшка Мозес. «Мой дядя Вилли как-то работал над поэмой вдали от цивилизации». Две недели он блаженствовал в хижине, витая в эмпиреях, но однажды к нему под кровать приползла вздремнуть очень молчаливое змеища. Стенка была хлипкая, и дядя Вилли смог проскочить насквозь. — Ты думаешь, к чему шутить в такую минуту? — Я уверен. То же самое подумала и змеище, когда дядя Вилли принялся пулять в нее сучьями. Ей-богу, до да чего сейчас Динго похоже на дядю Вилли? Дрыхло-дрыхло, и вдруг змеища под кроватью. модно что что-то на душе», — сказал Снерк. «Брось! Эта тайна, я уверен, относится к разряду быстропознаваемых». «Хотя бы потому, что в нее посвящено 350 тысяч человек». «Которые молчат», — сказал Снег. «А их спрашивали? Кто-нибудь сказал им? «Братцы, мы же из одной деревни. Расскажите-ка, что у вас делается? Почему воды в рот набрали?» «Человек устроен так, не может не поделиться с другим и радостью, и печалью. Нужно только уметь его разговорить. Может быть...» и твои психологи-двойники появились, потому что им хотелось с кем-нибудь поговорить. — А тебе нечем поделиться со старым толстым негром. Учти, я ведь тебя чую. — Смурно тебе. — Смурно, — сказал снерг. Стоишь на обочине, а что-то проносится мимо, как монор, что-то большое и ватное. — Сумей найти свою станцию и сесть. «Да ты ее уже нашел». «Эльдорадо?» «Ну, не только. Как компонент, братец. Точнее, не может выразиться старый колдун». «Я так и не добился ответа в прошлый раз, в Найроби», — сказал Снерк. «Почему до сих пор не создана единая теория парапсихологии?» Видимо, по тем же причинам, по которым физиками до сих пор не создана единая теория поля. Не доросли пока. Не умеем. Ты знаешь, я тебе завидую немножко. Видеть во сне прошлое — это решит многие загадки. Все, что мы забыли, утратили... «Лично я пока не видел ничего из ряда вон выходящего», — сказал Снерк. «Ну, все еще впереди, так что не унывай». «А ты знаешь, что мы сегодня вечером делаем?» «Твоя Алена пригласила старого толстого дядю Мозеса на пельмени». «К сожалению, не могу должным образом ответить на тот обед». Они расхохотались. «Тогда в Найроби...» Снерк только на другой день узнал, что для фирменного блюда, которым их накануне угощали в деревне, повара лишили жизни трех змей. Правда, до того ему случалось отведать и анаконду, и битву тигра с драконом, так что особого потрясения он не пережил. «Об Олене, — Об сказал дядя Мозес, — чую я, Стах. Чую ее грустные и беспокойные мысли, связанные с тобой. Ты подумай. Волнуется из-за снов. Как знать, как знать. Вот дам я ей приворотное зелье. И женишься, как миленький. Дядя Мозес, я попросил бы вас, не буду, не буду, не буду, а иногда, между прочим, полезно совать нос в личные дела». «Что я могу поделать, если мысли из-за тебя у нее грустные? И оттого дяде Мозасу хочется петь грустные песни!» И он в самом деле запел, Выстукивая ладонями по столику Печальную ритмичную мелодию. «В милом знойном Сенегале В плен враги меня забрали И отправили сюда, за море синее. И тоскую я вдали... «От родной моей земли на плантациях Вирджинии Джиннии». Он был странным человеком, дурашливый и мудрый старый толстяк, и странности выражались разными способами. И в том, что он всю жизнь пытался создать единую теорию парапсихологии, и в том, что он свято верил в реальное существование Шамбалы как базы пришельцев, настолько, что устраивал три экспедиции в Гималаи, в первой снег участвовал. И в том, что он не держал дома телестины и видеофона, так что искали его через соседей, и стерео он ходил смотреть к соседям и в том, что он серьезно считал, будто люди умели когда-то летать без всяких приспособлений, и во многом другом. Несмотря на все это, Снерк, как и многие, любил и уважал его. И за то, что дядюшка Мозас был умным и добрым, и за то, что жизнь, отданная бесплодным поиском, отнюдь не означает бесцельно прожитую жизнь.